«Игорь, мне кажется, я даже на расстоянии слышу, о чем думает Даша». Все мысли написаны на ее лице яркими, понятными красками сомнений с подтекстом шока. Не думал, что мысль о совместном сне в одной кровати вызовет такой шок у Даши. Откровенно говоря, голова была забита тысячами других мелочей, которые нужно было сделать в первую очередь. О кровати и перспективе спать вместе с Дашей я всерьез задумался только сейчас». «Я могу лечь спать на полу», — нарушаю тишину. «Мне неловко, что я тебя так стесняю. У тебя раскладывается диван в зальной зоне?» «Даже если бы диван раскладывался, он слишком мал даже для тебя. Не бери в голову, я кину матрас на пол», — говорю, покачивая Ульяну на локте. «Думаю, я могу заказать раскладушку и...» «Марш в ванную», — пресекаю попытки Даши нагородить чепухи. Командный тон действует на нее безотказно. Видимо, она по правде привыкла находиться в ежовых рукавицах строгого отца. Про мать Даша сказала лишь мельком, что та скончалась от сердечного приступа шесть лет назад. С тех пор у Даши остался только отец. Он взялся за нее серьезно. Я беру Дашин телефон и загружаю галерею, ища фотографии отца военного. Нахожу несколько фотографий и разглядываю — Суровый тип, думается мне, даже в повседневной одежде он держится очень строго. Короткие темные волосы, стриженные почти под ноль, чуть вздернутый подбородок, грозный прищур темных глаз, как будто уже взял меня на прицел. «Смотри, Уля, это твой дед!» — разворачиваю телефон экраном к малышке. «Нравится?» Малышка в ответ напрягается всем тельцем и издает очень громкий капризный плач. «Роман Николаевич, вы не нравитесь своей внучке». Я откладываю телефон Даши в сторону. Едва смартфон касается стола, как раздается телефонный звонок. От того самого Романа Николаевича. Как говорится, помяни чёрта и он явится. Позвать Дашу? Но она только зашла в душ, и ей нужно привести себя в порядок. В принципе, я могу ответить на звонок сам. Прощупать почву, так сказать. Буду иметь понятие, с кем мне придётся иметь дело. «Алло, Роман Николаевич?» В ответ повисает изумленная тишина, потом раздается отрывистое «Да». Буду считать, что начало разговора уже положено. Я Игорь, представляюсь, Игорь Кузнецов. Где моя дочь Игорь Кузнецов? Ледяной тон отца Даши не подразумевает даже короткого полярного лета. Нет, там только тундра и вечная мерзлота. Мы недавно приехали из роддома, Даша отправилась в душ, я сижу с малышкой. Опять повисает пауза. Роман Николаевич словно размышляет, стоит ли тратить время на разговоры со мной или сразу ликвидировать цель даже с огромного расстояния. «Я слышу, как ты успешно сидишь с моей внучкой-салага. Почему она плачет?» Мне послышалось, или отец Даши назвал меня салагой. Пока я раздумываю, что на это ответить, меня начинают отчитывать, как новобранца. «Ты так и будешь стоять истуканом кузнецов? Или попытаешься сделать хоть что-то?» Отец даже и не думает забавлять обороты, начиная раздавать приказы. «Положи ребенка, включи громкую связь, осмотри малышку». Я так понимаю, что осмотреть нужно ребенка, а не телефон, поэтому я укладываю малышку на пеленальный столик и пытаюсь справиться с кучей заклепок. Растегиваю их поочередно под громкий рев младенца и нетерпеливые вздохи Романа Николаевича. Растягнув кофточку на малышке, замечаю прищепку на пупке и с какой-то гордостью думаю о том, что именно я присутствовал при этом и даже приложил свою руку. — Ты уснул, что ли? — Нет, — отвечаю как можно точнее. На первый взгляд с ребенком все хорошо, только она покраснела. — А на второй взгляд, — насмешливо спрашивает отец Даши, — ты заглядывал в подгузник ребенка. Заглянув в подгузник, я обнаруживаю причину истошных воплей Ульяны. «Ах ты, маленькая чистоплюйка! Проблема найдена, осталось устранить. Оказывается, Уля просто обделалась». «Нет, это ты обделался», — резко заявляет отец Даши. «Первый тест на отцовство провален, салага». «Хм, я подумал вслух?» Да. «Тон отца Даши мне неприятен. Он настроен враждебно и видит во мне недостойного и гнусного совратителя его прелестной дочурки. Хоть я и пальцы к этому не приложил, но шишки сыплются на меня. Можно просто послать отца Даши пешим ходом в дремучий лес, но я же согласился быть папой на прокат, А к этой роли прилагается строгий отец Даши, ненавидящий меня едва ли не каждой порой своей кожи. Возможно, я вам не нравлюсь. Так и есть». — соглашается отец Даши. — У меня нет времени обдумывать линию поведения с Романом Николаевичем. Я не обязана гребать по первое число за чужие грехи и отвешивать себе пинков под зад, тоже не позволю. — Откровенно говоря, тоже от вас не в восторге, — признаюсь я. — Ваша муштра привела только к тому, что Даша едва в обморок не падает, когда вы ей звоните. Я достаю упаковку влажных детских салфеток, вытирая малышку. Когда испачканный подгузник был убран в сторону, она начала кричать намного тише. «Сейчас ты нравишься мне еще меньше, Кузнецов. У меня рейс на самолет ранним утром. Передай моей дочери, что завтра я буду у вас. Вас встретить в аэропорту?» «Будь уверен, меня встретят. Только назови номер квартиры». «Никольская улица, дом номер...» «Я знаю номер дома, Кузнецов», — обрывает меня. «Мне нужен только номер квартиры». «Ах да, вы же шпионите за Дашей». Начинаю злиться и чувствую, что меня несет. Но остановиться уже не могу. «Чиповать дочку не надумали?» «Ты закапываешься, Кузнецов?» Безразлично говорит в ответ отец Даши. «Может быть, вы хотели сказать, что я зарываюсь?» «Я сказал лишь то, что хотел сказать. Ты закапываешь себя сам. Скоро увидимся».